Авторы и издатели были в большинстве своём людьми страстно любившими этот маленький звучный инструмент и глубоко верившими в его большое будущее. Это чувствовалось в предисловиях к этим изданиям. Например, в одном из пособий говорилось, что гармоника в самом непродолжительном времени будет иметь глубокое и полезное значение в русской педагогической деятельности, что авторы посвящают свою деятельность усовершенствованию и пропаганде благородного инструмента в народных массах. И далее в том же духе В 1883 году Чайковским гармоника была впервые введена в состав симфонического оркестра. В партитуре юмористического скерца из второй сюиты композитора есть следующая запись. Для надлежащего эффекта этой пьесы аккордеон весьма желателен, но не необходим. Они должны быть в строе Е и в 10 клапанов. Исполнители партии первого и второго аккордеона прижимают правой рукой клапаны шестой и седьмой, а исполнители третьей и четвёртой партии клапаны второй и третий. Те и другие левой рукой должны нажимать оба большие клапана. Большими нотами обозначены в этих партиях звуки, получаемые от нажатия клапанов правой руки. Малыми аккорд и бас, получаемые от клапанов левой руки. В столь подробные указания данные Петром Ильичом Чайковским исполнителем говорят о хорошем знании им особенностей и устройства гармоники и аккордеона тех времён.